Глава вторая. В тот день Федорчук выполнил приказание Плужникова. Путь наверх стал свободен. В ночь они провели тщательнейшую разведку двумя парами. Плужников шёл с красноармейцем Волковым, Федорчук со старшиной. Крепость ещё жила, ещё огрызалась редкими вспышками перестрелок, но перестрелки эти вспыхивали далеко от них, за мухавцом. и наладить с кем-либо связь тогда не удалось. Обе группы вернулись, не встретив ни своих, ни чужих. "Одни побитые", вздыхал Степан Матвеевич. "Много побито нашего брата. Ой, много". Плужников повторил поиск днём. Он не очень рассчитывал на связь со своими, понимая, что разрозненные группы уцелевших защитников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 И Плужников никак не мог понять, то ли немцы на всякий случай постреливают по казематам, то ли где-то ещё держатся последние группы защитников крепости. "Товарищ лейтенант", напряжённым шёпотом окликнул Стершина. Плужников перебрался к нему, выглянул. Совсем рядом стройилась шеренга немецких автоматчиков, и вид их, и оружие, и манера вести себя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 Старший принял рапорт и медленно пошёл вдоль замершего строя. Следом шли офицеры. Один держал коробочки, которые старший вручал вышагивающим из строя солдатам. Ордена выдаёт, сообразил плужников, награды на поле боя. Ах ты сволочь ты немецкая. Я тебе покажу награды. Он забыл сейчас, что не один.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 Никого не боялись и быстро замкнули кольцо. Но Степан Матвеевич знал эти помещения ещё по мирной жизни и сумел вывести плужникова. Воспользовавшись стрельбой, беготнёй и сумятицей, они пробрались через двор и юркнули в свою дыру, когда немецкие автомачики ещё простреливали каждый закуток в развалинах казарм. Не изменился немец.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 замахал руками Пусть так, Яновна, сказал старшина. Мясо зацепило, чувствую, а кость цела. Кость цела это главное. Дырка зарастёт. Ну и зачем это? раздражённо спросил Федорчук. Постреляли, побегали, а зачем? Что, война-то это вскоре кончится, что ли? Мы скорее кончимся, а не война.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 Ладно, иду, иду, проворчал старший сержант. Нужны эти наблюдения, как в секрете уходили на весь день, от темно до темно. Плужников хотел знать о противнике всё, что мог, прежде чем переходить к боевым действиям. Федорчук ушёл на рассвете, не вернулся ни вечером, ни ночью. Я беспокоенный плужников решил искать невесть куда сгинувшего старшего сержанта. Автомат оставь, сказал он Волкову. Возьми карабин. Сам он шёл с автоматом, но именно в эту вылазку впервые приказал напарнику взять карабин. Он не верил ни в какие причудствия, но приказал так и не пожалел потом, хотя ползать с винтовкой было неудобно.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 Всё его существо излучало такую преданную готовность служить, что немцы без слов поняли его и ждали шуточками и смехом, и винтовки их мирно висели за плечами. "Товарищ Федорчук", удивлённо сказал Волков. "Товарищ старший сержант". "Товарищ", плужников не глядя требовательно протянул руку, винтовку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 Выстрелом, которого ждала его широкая, вмиг взмокшая спина, туго обтянутая гимнастёркой. Услышав его, он прыгнул в сторону, упал на четвереньках, кинулся к немцам, а немцы гогоча и веселясь, пятились от него, а он то припадал к земле, то метался, то пол, то поднимался на колени и тянул к немцам руки с зажатыми в кулаках белыми марлевыми тряпками. Вторая пуля нашла его на коленях он сунулся вперёд он ещё корчился ещё полз ещё кричал что-то дикое и непонятно и немцы ещё ничего не успели понять ещё хохотали потешаясь над здоровенным мужиком которому так хотелось жить никто ничего не успел сообразить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 с платочком шёл, видел, чистенькие нашёл марлечки у тёти Христины, наверное, стащил. За жизнь свою поганую всё бы продал, всё. И нас бы с тобой продал, гадюка. С платочками, а? Видел? Ты видел, как он шёл, Волков? Он спокойненько шёл, обдуманно. Ему хотелось выговориться, просто произносить слова.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 Вышел ещё один немецкий отряд. Вышел, тут же развернулся в цепь и направился к развалинам казарм 333-го полка. И там же загрохотали взрывы и тяжко загудели огнемёты. Именно этот немецкий отряд должен был рано или поздно выйти на них. Надо было немедленно отходить, но ни к своим, ни к дыре. Ведущий в подземелье, потому что этот участок двора легко просматривался противником. Отходить следовало в глубину, в развалины казарм за костёлом. Плужников обстоятельно растолковал бойцу, куда и как следует отходить. Волков выслушал всё с молчаливой покорностью, ни о чём не переспросил, ничего не уточнил, даже не кивнул. Это не понравилось Плужникову.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 делались всё яснее, и плужников уже догадывался, кто бродит там по ту сторону развалин. Догадывался, но ещё сам не решался поверить. Последние метры он прополз, обдирая колени о об острые грани кирпичных осколков и закаменевшей штукатурки. Выискал убежище, заполз, перевёл автомат на боевой взвод и выглянул.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 Но почему-то не решался поверить в собственную догадку, боялся в упор, вочию, в трёх шагах увидеть своих, советских в знакомой, родной форме. Советских, но уже не своих, уже отдалённых от него, кадрового лейтенанта Красной армии Плужникова с зловещим словом плен. Он долго следил за ними, смотрел, как они работают,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 Это предположение хоть как-то примеряло его с тем, что он видел собственными глазами, и что так противоречило его личным представлениям о чести и гордости советского человека. Объяснив для себя странную пассивность и странное послушание пленных, плужник стал смотреть на них несколько по-другому. Он уже жалел их, сочувствовал им, как жалеют и сочувствуют тяжело заболевшим.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 и дождавшись, когда боец вновь подошёл к его наре, позвал: "Прижнюк". Вздрогнула и ещё ниже согнулась широкая спина и замерла, испуганная и покорна. "Это я, прижнюк, лейтенант Плужников, помнишь, в костёле?" Пленный не поворачивался. ничем не показывая, что слышит голос своего бывшего командира, просто согнулся над лопатой, подставив широкую покорную спину, туго обтянутую грязной и изодранной гимнастёркой. Эта спина была сейчас полна ожидания, так напряглась она, так выгнулась, так замерла. И плужник вдруг понял, вдруг, что прижнюк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 И не хохотали бы после первого выстрела, и уж наверняка не позволили бы им с Волковым безнаказанно улезнуть после расстрела перебежчика. Те немцы, эти немцы. Ещё ничего не знаю, он уже сам предполагал разницу между немцами периода штурма крепости и немцами сегодняшнего дня. По всей вероятности, те активные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 И сразу вышел к наклонной кирпичной глыбе, под которой спрятал Волкова. Глыба была там же, но самого Волкова ни под ней, ни подлиню её не оказалось. Не веря глазам, плужников ощупал эту глыбу и залез в соседний развалины, заглянул в каждый каземат, рискнул даже несколько раз окликнуть пропавшего молодого, необстреленного бойца со странными, почти немигающими глазами, но отыскать его так и не смог.